Навелла вторая. Хлебник ч и с т и вразумляет одним словом Джерри Спина, обратившегося к нему с нескромной просьбой. Все дамы и мужчины много хвалили остроту Мадонны а р е т т ы а королева приказала п о м п и н е я продолжать, поэтому она так начала: прекрасные дамы, я сама по себе не умею решить, кто более погрешает, природа ли у г о т о в л я я благородной душе презренное тело или судьба, доставляя телу одаренному благородной душой низменное ремесло, как то мы могли видеть на чисти нашем согражданине и еще на многих других, этого чисти, обладавшего высоким духом, судьба сделала хлебником. И я, наверное, проклила бы одинаково и природу, и судьбу, если бы не знала, что природа мудра. А у Фортуны тысячи глаз, хотя глупцы и изображают ее слепой. Я полагаю, что будучи многомудрыми, они поступают, как часто делают смертные люди, которые при неизвестности будущего хоронят для своих надобностей самые дорогие свои вещи в самых невидных местах своего дома, как менее возбуждающих подозрений. но извлекают их оттуда в случае большой нужды, ибо невидное место сохранит их вернее, чем сделала бы то прекрасная комната. Так и обе прислужницы света скрывают свои наиболее дорогие предметы под сенью ремесел почитаемых самыми низкими, дабы тем ярче проявился их блеск, когда они извлекут их оттуда, когда нужно. В таком мало з н а ч и щ е м деле. проявил этот хлебник чисти, открыв духовные очи м е с с е Руджери р Спина, о котором напомнила мне новелла, рассказанная о мадонне а р е т т е его жене. Это я хочу пояснить очень хорошенькой новеллой. Итак, скажу, что когда папа Бонифаций, у которого м е с с е р д ж е р р и Спина был в большой силе, послал во Флоренцию по некоторым своим делам именитых послов. И они остановились в доме месье Раджери, обсуждавшего вместе с ними дела папы. Месье Раджери с этими папскими послами по какому бы то ни было поводу каждый день ходил пешком мимо церкви Санта Мария Уги, где у хлебника Чисти была своя пекарня, и он сам занимался своим ремеслом. Хотя судьба уделила ему ремесло очень низменное, тем не менее так ему в нем благоприятствовало. что он стал богачом, но ни за что не желая переменить его на какое-нибудь другое, жил очень роскошно, держа в числе прочих хороших вещей лучшие белые и красные вина, какие только можно было найти во Флоренции или в окрестности. Видя, что месье р Джерри и папские послы всякое утро проходят мимо его двери, а жар стоял большой. Он подумал, что было бы очень радушно с его стороны дать им напиться его доброго белого вина, но сравнивая свое положение с положением месье Раджери, р полагал, что будет неприлично, если он отважится пригласить его, и он п р искал и способ, который побудил бы месье Раджери р напроситься самому. В белоснежной куртке, всегда в чисто выстиранном переднике. д а в а в ш и м ему скорее вид мельника, чем пекаря, к а ж д о е утро в час, когда по его соображениям должен был проходить месье Жерри с посланниками, он приказывал ставить перед дверью новенькое луженое ведро с холодной водой, небольшой болонский кувшин своего хорошего белого вина и два стакана, казавшиеся серебряными, так они блестели. Усевшись, когда они проходили, и сплюнув раз или два. Он принимался пить свое вино, да так вкусно, что умертвых возбудил бы к нему охоту. Увидев это раз и два утром, месье р Джерри спросил на третий: "Ну, каково оно чисти, хорошо ли?" Чисти тотчас же встав ответил: "Да, месьера, но насколько этого я не могу дать вам понять, если вы сами не отведаете." У м е с с е р а д ж е р и от погоды ли, или от того, что он устал более обыкновенного, либо заманила его, как пил Чисти, явилась жажда. Обратившись к посланникам, он сказал, улыбаясь: "Господа, хорошо бы нам отведать вина у этого почтенного человека. Может быть, оно такое, что мы не раскаемся". И он вместе с ними направился к Чисти. Тот велел вытащить из пекарни хорошую лавку и попросил их сесть, а их слугам, подошедшим выполоскать стаканы, сказал: «Ступайте себе, б р а т ц ы дайте сделать это мне, потому что наливать я умею не хуже, чем ставить хлебы. И не думайте, чтобы вам удалось отведать хоть капельку». Так сказав, он сам выполоскал четыре хороших новых стакана, велел принести небольшой кувшинчик. своего доброго вина и стал прилежно наливать месье Руджери р с товарищами. Вино показалось им таким, что лучше его они давно не пивали, потому они очень расхвалили его. И пока оставались там посланники, почти каждый день месье р д ж е р р и ходил с ними пить. Когда они покончили свои дела и готовились к отъезду, месье р д ж е р р и устроил великолепный пир. На к о т о р ы й приглашая нескольких из наиболее именитых граждан, велел позвать и Чисти, который ни под каким видом не захотел пойти. Тогда мистер Джерри приказал одному из своих слуг пойти к Чисти за бутылью вина, чтобы за первым блюдом каждому гостю налить его по полу стакану. Слуга, может быть, рассерженный тем, что ему ни разу не удалось отведать того вина, взял большую бутыль. Когда Чисти увидел ее, сказал: «Сын мой, мистер Джерри не ко мне послал тебя». Слуга несколько раз заверял его в том и, не добившись другого ответа, вернулся к мистеру Джерри и сказал ему о том. Мистер Джерри возразил ему: «Вернись туда и скажи, что посылаю тебя к нему я. Если же он еще раз ответит тебе так же, спроси его, к кому я тебя послал». Вернувшись, слуга сказал: "Чисти, м е с т е р Джерри, в самом деле послал меня к тебе". На это Чисти ответил: "Наверно е не ко мне, сын мой. Кали так, то кому же он послал меня?". Чисти ответил: "На Арно". Когда слуга донес о том м е с с е у Джерри, у него вдруг открылись глаза, и он сказал слуге: "Покажи ко -ка мне какую бутыль". Ты туда носил, увидев ее, он сказал: "Правду говорит Чисти". И побронив слугу, он велел взять более подходящую. Когда Чисти увидел ее, сказал: "Вот теперь я вижу, что он посылает тебя ко мне и охотно наполню ее". В тот же день, р а с п о р я д и в ш и с ь налить тем же вином бочонок. Он велел тихонько снести его в дом м и с с е Раджери. р Затем пошел туда сам и, встретив его, сказал: м и с с е р ы я не желал бы, чтобы вы подумали, что меня испугала у т р е ш н я я бутыль. Но так как мне представилось, вы забыли, что я показал вам на м е д н е моими маленькими кувшинами, то есть, что это вино не столовое, и я хотел напомнить вам об этом сегодня утром. Теперь, не желая быть более его сторожем, я послал его вам все. Делайте с ним впредь, что хотите. м и с с е р Джерри очень охотно принял подарок Чисти, воздал ему благодарность, какая ему полагалась приличной, и с тех пор всегда считал его человеком достойным и своим приятелем.